БТР нам навиня замер, и Марков снова прошёлся из КПВТ по замершей самоходке. Очевид из крупнокалиберного пули мета БТРа была подобна залповой стрельбе из десятка противотанковых ружей, которые скоро должны принять на вооружение в Красной армии. Тяжёлые пули разбивали котки, рвали гусеницы и сносили все небронированные детали на корпусе немецкой самоходки. Бортовая броня, в отличие от лобовой, была не такой толстой. Лучи от пулемета аккуратно разрешили лоборд самоходки, вызвав пожар, а потом взрыв байкомплекта. Чуть впереди снова хлопнула танковая пушка, с такого расстояния трудно промахнуться, и еще один факел разгорелся на поле. Тут со стороны Артемия что-то вспыхнуло, и к последней бронемашине устремился огонек трассера. Вспышка, грохот, и последняя самоходка замерла, окутавшись небольшим, но разгорающимся огнём. Бычок, чем ты вот так, вроде для РПГ до да потянути далеко-вато? Или ты у нас в снайперы перешел? Да на базе танковый гранатомет припасен. Я его в джипе положил, чтоб был. Вот видишь, пригодился. Тут подоспела наша пехота. На фоне ярко горевшей техники из леса выбежала жидкая цепочка бойцов, и при поддержке пулеметов БТР и БМП заняла занялась преследованием избиваемой по фронту из сланга немецкой пехоты. Заключительным сюрпризом этого столкновения оказался кавалерийский эскадрон, вырвавшийся из леса. При таком освещении кавалеристы умело полукругом охватили отступающих немцев, и началась рубка бегущих людей. Вообще в эту войну вследствие большой оснащенности противника автоматическим оружием кавалерия использовалась больше как мобильная пехота. Конным маршем к месту боя, а дальше лошадей уводили и воевали на своих двоих. На тут конники оттянулись по полной. Даже мне со стороны было жутко смотреть, как в течение 5 минут около двух взводов немцев, не успевших добежать до спасительного леса, были бежалостно порублены, а не оспывшая атаки кавалеристы из коротких карабинов добивали лежащих в полураненых. Всё правильно, это война. Снова загрузив десант, двинулись в сторону захваченной деревни Каблуки, где обосновался штаб 131-ой пехотной дивизии вермахта. Даже Санька на джипе увязался с нами, прихватив с собой Карева и Миронова, которые упрашивали взять их для участия в захвате немецкого генерала. Ну, прямо как дети. Сейчас уже у меня под рукой была вполне реальная сила: две единицы бронетехники, около завода пехоты и потрепанный, но вполне боеспособный кавалерийский эскадрон. Миронов, который имел навыки верховой езды, забрался на лужжать оставшегося без садника. Сопровождение ещё трёх кавалеρισтов поскакал вперёд в качестве головного дозора. До деревни Каблуки было около 4 км. Это расстояние по лесной дороге преодолели минут за 10. Разведчики, высланные вперёд, вышли почти к самой деревне и наблюдали, как там готовились к отражению нападения. К сожалению, тут артиллерия поддержать не могла, уже было слишком далеко. Поэтому приходилось рассчитывать на свои силы. Выбор был небольшой. Олихой кавалерийской атаки с шашкой на я наглой ей думать не хотел. Надо работать по старой схеме. Снайперы выходили на позиции, защищали секреты и часовых, а затем выдвигались с расчётом автоматических гранатомётов. К тому же получилось прихватить с собой СПГ-9 из десяток зарядов к нему. Выйдя к границе леса, быстро заняли позиции и снайперы начали бешёный острел часовых пулемётчикам, артиллеристам. Когда такое наглое стремление сынов Германии было обнаружено, И в деревне разгорелась стычка. Кавстылы подключились к расчёту автоматических и станка воорунёнтов. Когда всё внимание противника было отвлечено на обстрел со стороны леса, наши бронемашины под роги выехали из укрытия и на всей скорости в сопровождении кавалеристов двинулись к деревне, в которой уже разгорались пожары, на фоне которых бегающие фигурки солдат вермахта были хорошими мишенями. Деревняка была не такая уж и большая. Поэтому серьёзно уличного боя не получилось. Большинство домов было и так разрушено, поэтому наш удар был достаточно результативен. Ворожьясь в деревню, расстреливали мечущихся немцев, сразу давили любые попытки организованного сопротивления. Тем более со стороны леса подошла пехота, которая изначально обстреливала немцев и отвлекала внимание. Наш БТР вырвался к крайнему дому, когда из окна по нам в упор ударил пулемёт. Пули противника хлопотали по корпусу и броне транспортера. Макау не нужно было объяснять, и повернув башню почти в упор, ударил из КПВТ по деревянному дому. Стрельба сразу затихла, пока была возможность. Я в сопровождении Зелова, прихватив свой ПП-2000, ворвались в дом. Нам там уже противника не было. Две смежные комнаты оказались заваленными изуродованными телами немцев. Стена обращенная к стоящему на улице БТРу. Была практически выломана от тяжелыми пулями КПВТ. Света не было, поэтому пришлось воспользоваться фонариком, чтобы не поскользнуться в залившей весь пол кровью. Да, ну и на свинья чили, прямо мясокомбинат какой-то. Зелёй всо гласно что-то пробурчал. Луч фонаря остановился на теле пожилого мужчины с оторванной левой рукой, высветив генеральские аксельбанты и лампасы на штанах. Я видел его открытые глаза. Нам благодаря им позже они закрылись. Осторожно ступая по полу, подошёл к нему. Но сразу было видно, что это труп. Зилоев, дух бойцов сюда. Это штаб дивизии. Собрать все документы, труп генерала забрать с собой. Будет чем вам похвастаться в штабе корпуса. Генерала завалили. Так без вас бы ничего и Зилоев, нас здесь не было. Тут воевала только ваша 60-та стрелковая дивизия, понятно? Тот точно отожмёр два биза опастности. Вот и выполняете. Пока тут бегал за бойцами, я вытащил из руки генерала хромированный вальтер и спрятал в карман разгрузки. Пригодится у хозяйсты, подумал я. Милочь из 20 деревня была зачищена, и бойцы быстро загружали в десятные отсеки бронетранспортёра и боевой машины пехоты трофеи и раненых. Когда место не оставалось, сваливаю прямо на броню, привязывая к корпусу ремнями и верёвками. Благозахваченного транспорта хватало. И обратно никто не возвращался пешку. Особое внимание уделялось продуктам и боеприпасам. Как в любом вышестоящем штабе, тут мы смогли рожиться французским вином, деликатесными консервами и натуральным кофе, которые они не видели уже давно. На рассвете наша небольшая конно-механизированная группа покинула деревню Каблуки, где был разгромлен штаб 131-й пехотной дивизии вермахта. Возле поворота в сторону портала стояли несколько машин и подводов, загруженных бочками с горючим. В экстренном темпе пришлось буксировать в точке перехода оставшиеся машины, затягивать их в наше время. На погрузку мы потратили больше 3 часов. Чтобы не вызывать особо ажиотажа, пришлось устроить дымовую завесу и скрыть все наши манипуляции от занявших окопы двух батальонов пехоты. Зилов для верности выстил отцепление своих бойцов. И когда к утру немцы сориентировались в обстановке резервом корпуса, двумя пехотными полками попытались избить русских позиций. Все наши трофеи, даже сверх того, пять уцелевших автоматических зенитных пушек, были затачены в портал. В 11 часов дня, когда третья атака немцев с нашей помощью была отбита, позиция подверглась налету вражеской авиации. Судя по количеству и составу самолетов с крестами, разозлились на нас очень сильно. И как бы не бросили против двух контратак уже батальонов, чуть ли не весь армейский резерв, дав разрешение на отвод наших войск с этой позиции, и тепло попрощавшись с в общем-то неплохим человеком, капитаном Зиловым, раскидав дымовые шашки по пандусу, загнали технику в портал, дождавшись, когда последняя группа, которая прикрывала отход, зашла в наше время, отключили установку. Это вызвало облегчённый вздох многих людей, которые воевали в том времени, И кто обеспечил здесь связь и бесперебойную работу системы? На этом наша экспедиция за ресурсами была закончена.